«Там находится имение моего супруга. Вы получите небольшой участок земли. Кроме того, чистый воздух будет очень полезен детям». Даниэль смущенно улыбнулась, подумав, каким жалким выглядит это предложение по сравнению с достатком, в котором эта семья жила у себя на родине. Но мадам Дюкло уже много месяцев назад забыла о том, что такое гордость. — Мы будем вам бесконечно благодарны, мадам! — дрогнувшим голосом ответила несчастная женщина. — А теперь я поговорю с этой скотиной Баркисом. Проводите меня, шевалье! Даниэль еще раз повернулась к мадам Дюкло, и вручила ей Кипу банкнот. «Этого должно вам хватить на текущие расходы. А если я понадоблюсь вам лично, то вот адрес». Даниэль порылась в редикюле и вынула визитную карточку. «Пошлите мне записку. Шевалье будет постоянно держать меня в курсе ваших дел. А тем временем я постараюсь организовать ваш будущий переезд в Дейнсберри». Чтобы не видеть слез благодарности, готовых хлынуть из глаз мадам Дюкло, Даниэль отвела взгляд. Потом повернулась и решительно пошла к двери. У самого порога она на мгновение задержалась и твердо произнесла. «Все неприятности кончились, мадам». Проведя всего три минуты в обществе графини Линтон, Баркис почувствовал себя до счастливым. Он сполна получил плату за аренду жилища с семейством Дюкло не только за текущий месяц, но и за следующий. Кроме того, ему была выдана значительная сумма за причиненное беспокойство. Баркис обещал найти для мадам Дюкло надежную сиделку, когда понадобится а про себя решил, что крики и возня карапузов на втором этаже будут все же предпочтительнее новой встречи с этой знатной дамой, обладавшей проницательным взглядом, ледяным голосом и умевшей произносить слова, за которыми таилась угроза. — Нам следует поторопиться, шевалье, — сказала Даниэль, с тревогой посматривая на небо. Действительно, уже начинало темнеть, и она хотела вернуться домой раньше Линтона, чтобы избежать замечаний мужа по поводу запылившейся одежды и остатков омерзительной грязи на сапогах. — Ты еще не потерял свой шиллинг, малыш? — ласково спросила Даниэль тощего мальчугана с облегчением передававшего вожжи шевалье. Тот утвердительно кивнул головкой и тут же почувствовал, как в его грязную ладошку скользнула еще одна монета. Все было проделано незаметно, чтобы никто из взрослых не заметил и не забрал у малыша его дополнительный заработок. «Я очень благодарен вам, графиня, за помощь», — тихо произнес шевалье когда их экипаж пробирался назад по узкой, уже совсем темной улочке. «Надеюсь, что мне больше не придется беспокоить вас по этому поводу». «Наоборот, шевалье, не стесняйтесь и беспокойте меня в любое время. Для этих людей еще многое предстоит сделать, и я очень не хотела бы оставаться в стороне». «Но ваш супруг, миледи...» Он ничего не должен знать об этом. Я полагаюсь на вашу скромность, шевалье. Даниэль не сомневалась, что в будущем граф запретит ей подобные поездки, если только узнает о сегодняшней. А потому ей хотелось сохранить все в тайне. Сам Джастин честно выполнял обещание шепотом данное ей во время венчания. И для Даниэль не составляло большого труда соблюдать клятву верности и послушания мужу. Но, узнав о сегодняшнем поступке жены, Линтон, несомненно, потребует безоговорочного подчинения.